С того времени прошло полгода. День за днём продолжался кошмар для института Кунь-Лунь-Фанг и правительства Дахана. В течение одной ночи все служащие волшебники при лаборатории могли быть задушены. Военная база могла внезапно разразиться сражением между дружескими солдатами, оставшийся последний солдат выстреливал себе в голову и умирал. Здание военного ведомства по связям правительства было разрушено. Когда один из их военных самолётов в него врезался, никто не выжил. Также были административные здания для исследований, в которых все задохнулись из-за нехватки кислорода. Также была информация о случаях, где все были зарезаны. Политики, которые были осведомлены о вспышке инцидентов, приехали инкогнито на секретное собрание. В тот день состоялось редкое собрание руководства дахана. О преступниках не было абсолютно никаких зацепок. Среди инцидентов определённо были случаи, когда преступник был убит, но никаких трупов не осталось. Следы преступников исчезли все без исключения. Без сомнений, это был кошмар. И ровно через полгода после первого таинственного события кошмар наконец показал свою форму. Все подотделы и филиалы были сокрушены, всё, что осталось, — главная штаб-квартира Института Кунь-Лун-Фанк. В защищённые волшебниками Дахана укрепления вторглись три волшебника, всего лишь три человека, против трёх сотен, размещенных в Институте Кунь-Лун-Фанк. Раньше магический полк Дахана хвастался тремя тысячами, смерть и дезертирство сократили их, пока не осталась лишь одна десятая того, что было. Моё имя Йоцуба Гэнзо. Волшебники, охраняющие главный вход, были убиты в мгновение ока человеком в расцвете сил, который представился на японском. Исследователи и волшебники, которые собрались в главном филиале, а также представители власти, нашедшие здесь убежище, посмотрели, как один на Гэнзо, который на экране вошёл в их поле зрения. «Чтобы очистить себя от нашей ненависти к вам, все вы умрёте. Это месть за будущее, которое вы отобрали у моей дочери!» Сказав это, Гэн заполоснул ножом по направлению к камере. Пять тысяч человек, которые увидели это изображение, одновременно дотронулись до своих шей, будто их преследовало видение, что им отрубили головы, затем вздохнули с облегчением, найдя свои головы всё ещё на плечах. Когда они неуверенно снова посмотрели на экран, на нём никого не оказалось. Целью исследования 4-го института, с которого родился клан Яцуба, было наделение и улучшение магических способностей, задавая им структуру сознания для использования магии и манипулирования сознанием. Чтобы выполнить эту цель, 4-й институт прежде всего собрал людей, чья генетическая линия предрасполагала их к силе манипулирования сознанием. Среди этих людей некоторые преобразились в подлинных суперсильных существ, тогда как остальные остались не более чем обманщиками или иллюзионистами, которые могли не более чем создать знойное марево вроде миражей. Выбирались волшебники с сильными способностями манипулирования сознанием, улучшались, затем в них непосредственно модифицировали первичное поле из зоны расчёта магии. Такой была принимающая процедура четвёртого института для развития волшебников. Ецоба образовалась как результат неминуемо произошедшей из двух типов генетических линий волшебников. Первые те, кто родился со способностью манипулирования сознанием, которая была улучшена. Вторые те, чья зона расчёта магии была искажена большой силой. Эти два происхождения стояли нога в ногу и смешались, создав Ецобу. Даже те, кто разделял однокорый в случай, на отображали две черты. Например, Мия унаследовала черты первых манипулирования структурами сознания, Форма магии манипулирования сознанием, которую лишь она может использовать. Майя представляла в тарых. У неё не было никаких способностей манипулирования сознанием, но вместо этого она с рождения обладала выдающейся силой. Трое, которые сейчас вторглись в институт Куньлунь Фанг, использовали сильную и уникальную магию манипулирования сознанием. Один был пользователем магии фиксации внимания человека, Его магия использовала пять чувств в качестве среды, чтобы на чём-то зафиксировать человека, можно сказать, дать ему навязчивую идею. Она может продолжаться 9 минут. Например, он может применить её на свидетеле, который в определённом месте заметил скрытого человека. Неважно невооружённым глазом или через камеру, неважно один свидетель или тысяча, информация через зрение: я вижу его. позволяет ему передать свою магию через любую среду на 9 минут, чтобы никто не сомневался, что он не двинулся из тени этого места. Хотя он спокойно покинул тени и прошёл через их поле зрения, те, кто попал в его магию, были охвачены идеей, что он продолжает там скрываться. Даже если прозвучит громкий сигнал тревоги, они не свяжут его с нём. Второй был пользователем магии контролирующей волю человека, но лишь всего эта магия может продержаться минуту. Наибольшее число целей 7 человек, и эффективная дистанция 12 м. Ещё одно ограничение было в том, что он не мог скомандовать пришнить себе раненых тем, чья сила управления сознанием превысила его, но сколько бы времени это ни было, когда они попадают под его технику, его жертвы никак не могут сопротивляться его командам. Чтобы посылать команды, все новые волны передают общую идею. Они могут пройти через толстую стену, и языковый барьер также не проблема. Он может брать контроль от десяти секунд до одной минуты, так как жертвы могут надёжно выполнить лишь одну команду, и было два примера, записанных вне Японии, за этой магией закрепилось имя «Одна команда». Сочетание этих двух магий привело к тому, что они легко проникли в объект, превращённый в крепость, а не намеренно попали под камеры наблюдения, вскоре позволив отобразиться изображению, на котором они убегали. Сделав это... Следы торженца создали впечатление, что кроме Ганза, они покинули помещение и находятся снаружи. И одна команда была использована на охранниках, прошедших через переднюю дверь, чтобы они открыли двери. Конечно, как только охранники их открыли, они были убиты. Для устрашения было повторно использовано внушение. У них двоих был лимит в 9 минут, чтобы достичь местоположения их цели комнаты управления охраны, предел, который был с трудом выполнен для пары человек. Затем эта пара начала свою работу. Из-за их обладания могущественной магией манипулирования сознанием, они обладали не более чем обычной магией манипулирования физическими феноменами из их четырёх генетических линий. Если продвижение на протяжении 9 минут через волшебников, охраняющих лабораторию, измотает их магию, не важно будет врагов много или несколько, определённо простыми словами их нельзя будет обмануть. Они записали прямо в мозг если быть точным, они передали электрические сигналы в мозг, что дало непосредственно данные сознания использовать ручное управление, чтобы полностью отключить систему безопасности объекта. Без сомнений, времени было мало. Осталось лишь 10 секунд до конца их операции. Группа более чем из 10 волшебников Дахана, все с блестящими металлическими лентами на голове, атаковали их. На несколько минут разгорелся отчаянный бой и обмен магическими атаками, Затем комната управления пришла в негодность из-за чрезвычайно высокого количества тепловых взрывов. Ганза стала известна о саморазрушении его союзников из-за того факта, что отключилась система безопасности, что он узнал, перейдя два места, где были убраны барьеры. Чтобы не оставалось свидетельств и генетических образцов, их плоть была заранее запечатана активирующейся по условию магией, которая самостоятельно сжигала их тела. Ганза почувствовал активацию этой магии своим чувством магии. Простите. В своём сердце Гэнда извинился одним коротким словом. Эта битва, как он сам провозгласил, началась с его собственных счетов. Тем не менее, члены его клана по своей собственной воле сопроводили его в его месте. Поэтому извинения за их жертву могут быть насмешкой над их решимостью. Даже если он это понимал, Гэнд не мог прекратить извиняться перед своими союзниками, что пошли на смерть. С этим количеством жертв клан Йотсуба отмедол сыбцы, которые они начали насчитывало 29. Это была почти половина Йотсуба практикующих боевую магию. Для сравнения, в вражеских волшебников умерло примерно 3500. Каждый кованни потеряли вэл равна вешен примерно 120 врагами, которых они убили. Волшебников Йотсуба было нелегко победить. Ганза был намерен придерживаться этого баланса. В отличие от его мыслей, его тело не остановилось. Директор института Кунь Лун Фанг, он был сегодняшней целью. Ганза побежал по коридору к внутренним помещениям с включённой системой тревоги, и все стоящие на его пути волшебники или нет теряли свои жизни от его клинка. Хотя он не должен знать об этом, Ганза чувствовал, что его зона расчёта магии начала перегреваться, он постепенно подходил к своему лимиту. Если это продолжится, он скорее всего сожжёт свой разум. Тем не менее, он не собирался сейчас останавливаться. Увидев последнюю дверь, Гэнза не остановился, без перерыва он ускорился. Внутри комната была наполнена признаками магии. Вероятно, в ней было четыре человека, магия которых соперничала с его магией. Директор института и его товарищи. Когда Гэнза столкнулся со своими истинно желаемыми врагами, магия тех, которые их охраняли, приготовилась его атаковать. Тем не менее, их магия не успела завершиться. Магия Ганза была быстрее. Способности четырёх волшебников и Ганза были примерно равны, но несмотря на это, Ганза был на два шага впереди, так как его магия уже была активирована. Ганза держа нож строго горизонтально, махнул им будто флагом. Как и ожидалось, результат пришёл мгновенно. Перед клинком четыре волшебника упали, на их шеях брызнула кровь. Магия Ганза Жнец. Магия манипулирования сознанием, которая внушает особое изображение в разум жертвы это изображение смерти. Для жертвы, которая получила предчувствие смерти, отображение образа этого изображения было сильной магией внушения. Неважно, если первое изображение было лишь случайным, прямой или непрямой контакт также не имеет значения, во времени и расстоянии также нет ограничений. Пока жертва способна вспомнить это изображение, вношение будет применимо в тысячекратном масштабе, что повлияет даже на плоть. Кроме как встретить память этого изображения, любые другие защитные меры бесполезны. Противники, которых встретил Гэнзо, убили себя второй раз, его встретив. Чтобы активировать магию Жнец, был необходим прямой контакт с жертвой. Чтобы завершить эту магию, Гэнзо должен знать о своём противнике, и его противник должен знать о нём. «Быть затянутым в личную долину смерти — первый эффект этой магии». Сожалея, что встреча четырёх волшебников своего забвения не может продлиться подольше, Гэнза выровнял нож, чтобы их ударить. Директор института Кунь Лун Фанг, глава военного ведомства правительства Дахана и остальные высокопоставленные лица Дахана, которые дрожали в этом месте, одновременно упали, проливая из шеи кровь. «Это слишком быстро!» Смотря вниз на кучу мёртвых тел, Ганза проговорил глубоко в своём сердце. Последние полгода он неуклонно загонял их в такой конец. Ганза был уверен в размере террора, который он в них породил. Тем не менее, то, как его конечная цель ушла из жизни, оставила в нём чувство, что было бы лучше, если бы это была ещё более болезненная смерть. Неожиданно его охватило головокружение, Ганза упал на колени. Боль была такой, будто голова раскалывалась. Не так. В разгар сильной боли Гэнза понял, что боль идёт не от тела, но скорее была послана разумом его тела. Частое использование жнеца превысило пределы его мозгов в способности использования магии. Я никогда не вернусь в Японию. Это было необоснованно. Пределы зоны расчёта магии человека пока не могут быть объективны измерены людьми. Тем не менее, Гэнза был в этом уверен. Тот кто способен манипулировать ведениями смерти других, почувствовал, что смерть к нему ближе, чем никогда прежде в его жизни. Ганза послала силу в дрожащие колени и поднялся. В этом сооружении ещё осталась более сотни человек, основная часть сотрудников и волшебников, работающих здесь. Похоже, я смогу собрать свою плату, чтобы пересечь Сандзо. Сандзо река в японской мифологии, которая пересекает мёртвые. с умершими хоронят монеты, чтобы заплатить за переправу». Гэнза обнажил зубы в охмылке и засмеялся. «Мия! Майя! Простите меня!» Ища свою следующую добычу, Гэнза извинился в сердце перед своими любимыми дочками, которых уже никогда снова не увидит. На этом месть Йоцуба закончилась, впоследствии задержалась лишь трагедия. Йоцуба Майя потеряла репродуктивные способности из-за полученных тогда травм, Но де генеративное лечение уже продвинулось к тому уровню, когда можно производить конечности и их пересаживать, но восстановление её природных женских способностей было выше этого. Из-за её неспособности иметь детей клан Юцуба и клан Сайгуса разорвали помолвку Майи и Коуити. Сайгуса Коуити навсегда потерял свой правый глаз и любимую одновременно, что до Коуити клонирование и техники трансплантации уже достаточно продвинулись, чтобы восстановить его глаз. Тем не менее он отклонил эту возможность. Потому что он не мог, чтобы лишь он жил без отметин, будто ничего не случилось. После этого инцидента Мия сломала своё тело от чрезмерного использования магии и манипулирования сознанием, как покаяние, прежде чем ей исполнилось 20. И она неоднократно ложилась и выписывалась из больницы, и 10 лет прожила под медицинским лечением. В ответ на трагедию Майе, Йоцуба ввела политику прикрепления охранник к членам клана, обладающим превосходной склонностью к магии. Эта должность не предназначалась для временных охранников, работающих за деньги. Они рисковали собственными жизнями, чтобы выполнить свой долг в течение всей жизни того, кого защищают. Таким образом были созданы стражи. Что до тайны междоусобицы между Йоцубой и Даханом, со стороны Йоцубы было 30 смертей. В этой войне Йоцуба потеряла главу семьи и половину боевой силы. С другой стороны, из Дахана умерло приблизительно 4 тысячи. Пожертвовав всего лишь 30-ю... Клан Йотсу был объёл 4000 членов кабинета министров, бюрократов высшего класса, офицеров, волшебников и исследователей, что до азиатского континента все его исследования о современной магии были уничтожены. В связи с этим ущербом в течение одного года в Дохане произошёл внутренний развал, и Великий азиатский альянс объединил азиатский континент, что до восточной Азии врожда между севером и югом разрешилось Что до северного полушария, мировые пограничные конфликты на скорую руку были разрешены. Это был конец третьей мировой войны. И среди тех, кто знал правду о крушении Дахана, Йотсубы боялись как неприкосновенных.